глава 15 тайлер оставил еще один стикер на моей двери на следующее утро Он рано лёг спать, потому что очень устал, и уже ушёл, когда я приготовилась к работе. Пиджин провела ночь в его комнате, и я скучала по ней. Было смешно, как быстро меняется жизнь, как что-то, что кажется таким чужим поначалу, быстро входит в привычку. Так или иначе, в записке было сказано, «Помни, не впускать незнакомых людей в квартиру — это нормально». Признаюсь, я сунула эту записку в карман и носила там весь день, улыбаясь каждый раз при виде её. Каждый раз, когда Дэнни плохо вёл себя в классе, я доставала записку от Тайлера, чтобы поднять в себе боевой дух. В тот вечер, придя домой, перед тем как приступить к изготовлению помпонов, я решила сделать две вещи: поискать способы помочь Денни и проанализировать, куда девались деньги так как у меня ничего не оставалось. Я села за стол с ноутбуком, записной книжкой и ручкой. Когда дошло до моих расходов, там были очевидные вода, бензин, страховка, замена вещей Тайлера, которые я угробила. Однако я не платила аренду, так что у меня должно было оставаться много денег. Пиджин пробежала мимо меня и направилась в холл, где села, виляя хвостом. Мне стало интересно, что она делает, и я увидела Тайлера. Он снова рано вернулся домой. В календаре была отмечена новая поездка в Нью-Йорк. Вылет через час. «Ты не собираешься уезжать?» — спросила я. «И тебе привет», — сказал он. «Я должен был поехать, но начальник отменил мои следующие командировки и отправляет вместо меня другого сотрудника». Звучит не очень радостно. Он почесал пиджин за ушком, и она с обожанием посмотрела на него. Я понадеялась, что не смотрю на него таким же влюбленным взглядом. Его галстук был развязан, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Я грызла ручку и думала, как бы расстегнуть остальные пуговицы, особенно сейчас, когда я знала, что прячется под его рубашкой. И тут поняла, что прослушала его ответ чего? Говорю это хорошо благодаря тебе. Мне? Что я сделала? Он сбросил пальто и положил его вместе с чемоданом на барную стойку. Это из-за всех людей, которые хотят встретиться со мной после благотворительного бала. Эти встречи были назначены через пару недель, но мой помощник сегодня делает обзвон для переноса, и я собираюсь начать вести переговоры с людьми завтра. Очевидно, моя невозможность найти окошко для встречи набила мне цену ещё выше. Именно так и происходило у богатых. Он случайно превратился в недоступный и драгоценный товар. И от этого все ещё больше были в нём заинтересованы. У меня точно всё работало именно так. Отлично, твой босс, наверное, в восторге. Это да. Тайлер сел напротив и у меня не запланировано других клиентов до следующего года. Я буду здесь». Это тоже было отлично. Я могла только улыбнуться. Хотя, признаюсь, я немного волнуюсь, что же я скажу этим людям, когда спросят о личной жизни? Он слишком много думал об этом. Даже если потенциальные клиенты встречаются с ним в надежде сосватать ему дочек, сотрудничать они с ним будут не из-за этого. Скажи им, что живёшь с девушкой, потому что формально это так. Не хочу врать. Как другим людям было странно, что у мамы была комната для заворачивания подарков, мне казалось странным, что обычные люди не выросли в мире, где немного соврать было необходимо для выживания. Не думаю, что это ложь. Я тут живу, ты тут живёшь, я девушка, так что ты живёшь с девушкой. Хорошо, но это все равно звучит, как будто ты моя девушка. Ну и что в этом плохого? Я задавила в себе порыв это сказать, пытаясь успокоить сердцебиение, потому что все, что я уловила, это ты и моя девушка. Твоя личная жизнь никого не касается, и если они будут слишком вмешиваться и требовать ответы, ты имеешь право не отвечать. Но я не слишком волнуюсь за это все ты получишь их одобрение. Почему ты так думаешь? Я обожала его улыбку, которая показывала, что ему весело и приятно слышать сказанное. Почему я так думаю? Кроме того, что он настолько очарователен, что может убедить гремучую змею не кусаться. Я видела, как ты секретничал с людьми на вечеринке у Фернли. Тебе это хорошо удается. И на работе все получится. Он хлопнул рукой по столу и наклонился вперёд, как бы говоря, что вопрос закрыт. Он указал на мой ноутбук. «Что ты собираешься делать?» «Пока я не начала свой рабский труд по созданию украшений из бумаги, мне надо поработать над парой вещей. Сначала попытаться найти эффективные способы работы в классе с маленьким мальчиком, который плохо себя ведёт. Его папа написал мне в электронном письме, что от него ушла жена» и поэтому его сын хулиганит. Затем я пытаюсь понять, как свести бюджет, потому что, независимо от того, что я делаю, денег не остаётся совсем. Я могу помочь тебе с обеими проблемами. О да, Супермен! И как же тебе это удастся? Так, твоя первая проблема. Я позвонил своей сводной сестре. Она тоже преподает в начальной школе. Я попросил совета насчёт твоей ситуации. Ты? Ты говорил с сестрой обо мне? Почему у меня перехватило дух? Да, и она сказала, чтобы ты попробовала позитивную мотивацию. Потому что он поймёт, что когда ведёт себя плохо, ты реагируешь пусть и негативно. Обрати внимание на что-то хорошее в его поведении и похвали его. Делай это и с другими учениками, чтобы он видел, что всё хорошее. Поведение вознаграждается похвалой. Сестра предполагает, что ему не хватает внимания. Понимаю его. Я прошел нечто подобное, когда мой отец ушел из семьи. Мать ходила по квартире с отсутствующим видом. и Я хотел внимания своего школьного учителя, просто чтобы знать, что есть какой-то взрослый, которому он не плевать на меня. Это было самое личное, что он когда-либо рассказал мне и сердце в груди сжалось. Я хотела поплакать над ним, маленьким мальчиком, который чувствовал себя нелюбимым в семье. Потому что я выросла, чувствуя абсолютно то же самое. Я хотела расспросить его о семье, но боялась, что он замнёт разговор. «Похоже, у тебя был действительно хороший учитель». «Мисс пар Я задавал ей жару не раз». Но она продолжала меня поддерживать. Она давала мне в классе небольшие задания — стереть с доски или наточить ей карандаш. А ещё она позволяла мне во многом ею руководить. В мелочах. Но я чувствовал себя особенным. Мне действительно было очень нужно её внимания. Он откашлялся. В любом случае, может, ты сможешь это использовать. Потому что если бы она выглядела как ты... Я могу только вообразить, насколько всё было бы сложнее. Хм, спасибо. Я сказала это с вопросительной интонацией, потому что не знала, что же он к чёрту говорит такое. Он хочет сказать, что моё лицо так испугает детишек, что некоторые из них начнут плохо себя вести, или что они подумают, что я симпатичная и больше захотят моего внимания. Я не понимала, что из этого он имел в виду. «Я переоденусь и вернусь помочь тебе со второй проблемой, потому что это как раз по моей специальности». Затем, о боже мой, он подмигнул мне, по-настоящему подмигнул, и это одно из самых волнующих событий моей жизни. У меня поднялось давление, я схватила телефон, «Я написала СМС Шей и Делии. Нам надо было выцепить любое возможное значение сказанного». Тайлер только что сказал, что хулиганил на уроках в детстве и хотел внимания учителя. Затем сказал, что если бы его учительница выглядела как я, всё стало бы сложнее. Шей ответила мгновенно. «Он хочет тебя. Вырубай телефон». Качая головой, я отправила ответное СМС. «Он хочет, чтобы мы были просто друзьями. Я не могу развивать с ним отношения. Ты уже их развила. Осталось совсем немного. Кто-то скоро будет встречаться с этим мужчиной». Тут я действительно не могла упрекнуть ее в отсутствии логики. Делия не ответила. Я была разочарована. Я слегка волновалась, потому что она обычно быстро отвечала на сообщения, а с недавних времён последние несколько моих сообщений оставались неотвеченными. Удалось ли ей обворожить нового молодого педагога по заменам и начать с ним встречаться? Я постаралась запомнить, что нужно зайти к ней и спросить, как дела. И мне было нужно её мнение о происходящем, более объективное, чем другие. Шей была слегка необъективна, потому что она хотела, чтобы я начала встречаться с Тайлером, потому что он сказочно красив. Здесь опять же ее логика была безупречна. Тайлер вернулся в комнату, и я спрятала телефон, как будто он мог читать на расстоянии в шесть футов. Пиджин пошла была за ним, но вернулась и легла на полу у моих ног. Я наклонилась почесать ее за ушком. «Я закажу еды, хочешь?» — спросил он. «Я угощаю». «Хоть я и знаю, что должна ответить «нет, спасибо», чтобы сохранить своё достоинство или гордость, или как его там, но я скажу «да, обязательно».» Он улыбнулся. «Люблю твою прямолинейность. Что закажем?» Меня обуяло вдохновение. «О, а помнишь, мы собирались тебя оккультуривать?» Один из способов это сделать — пробовать еду разных стран. Здесь у нас есть выбор из такого количества ресторанов зарубежной кухни. Может быть, возьмем корейскую, вьетнамскую, тайскую, турецкую, индийскую, египетскую. Он подумал и сказал, давай тайскую. Что посоветуешь? Поищу в интернете и посмотрю, какой ресторан поблизости. Я вбила запрос в поисковик и нашла ресторан в полумиле от дома. Показала Тайлеру меню. Он подсматривал из-за плеча. Я чувствовала у шеи тепло, исходящее от его груди. Оно приятно щекотало кожу. Он оперся рукой на стол, читая, и экран поплыл у меня перед глазами. Я не могла больше сосредоточиться. Я думала только о том, какие сильные и рельефные у него предплечья. Я вздохнула, поняв, что уже глубоко влюблена. Мы выбрали несколько разных блюд. Пат-тай, суп с лапшой и курица в зеленом соусе карри. Точнее, он выбирал, а я кивала, так как отвлекалась на него и не могла бы вымолвить и слово даже при желании. Было одновременно облегчением и разочарованием, когда он отошел сделать по телефону заказ. Повесив трубку, Он сел обратно за стол возле меня. «Пока ждем, надо обсудить твой бюджет. Покажи мне расходы за последний месяц». Я быстро в уме пробежалась по покупкам, вспоминая, что из них вписала. Большая часть того, что я покупала ему на замену, была заказано на Амазоне, и Виолетта оплатила ботинки. Я не думала, что есть чего стесняться. Войдя в свою учетную запись, С банковским счетом я пододвинула ему ноутбук. «Ничего, если я скачаю несколько приложений для планирования личного бюджета?» «Конечно». Он назвал одну бесплатную программу, которая синхронизировалась с моим банковским счетом. Через пару минут он наклонил монитор так, чтобы было видно нам обоим. «Как видим, твои самые крупные затраты попадают в раздел «Разные». Часть планирования бюджета заключается в том, чтобы понять, сколько ты собираешься потратить и затем держаться в рамках этой суммы. Также надо просматривать ежемесячные расходы на то, что, возможно, покупать было необязательно. Например, он слегка промотал и сказал, «Тебе действительно нужен Нетфликс?» Это как спросить, нужен ли матери её первенец. Ух, да «Нужен. Это не обсуждается. Не считая других причин, он позволяет мне топить свои печали так же, как другие заглушают их мороженым и алкоголем». Он засмеялся и сказал. «Окей, окей. Твоя взяла. Нетфликс остаётся. Как насчёт расходов на косметику Сифора?» «132 доллара». Хоть мне и пришлось купить более дешёвую краску для волос, средства для макияжа, ровного тона и умывания для лица. От этого я не хотела отказываться. Это увлажняющий крем. Он заморгал, как будто неверно меня расслышал. Ты заплатила 132 доллара за лосьон для лица? Не лосьон, а увлажняющий крем. За одну бутылочку? Что в ней? Кровь дракона и тёртый рог единорога? Я не могла сказать, что это за совсем небольшую бутылочку. «Ха-ха! Он мне нужен!» «Он тебе не нужен! Ты красивая!» «Именно поэтому я и красивая!» Мои чувства были на грани беспечного удовольствия и неспособности поверить в его слова. Частично даже страха, что он заставит меня перестать пользоваться лосьоном. Но его комплимент был сказан таким обыденным тоном, не как личное мнение, а просто как истина, с которой он согласен. Я не знала, что думать. Пока я пыталась проникнуть в глубинное значение сказанного, он засмеялся и покачал головой. «Брось стесняться, ты же самая сексуальная девушка в этой квартире». Я думала, что испытывала чувство возбуждения раньше, но оно не было сопоставимо с тем, что происходило со мной теперь. Искра пробежала от темечка до кончиков пальцев ног. Мои бедные ножки остались без педикюра за неимением на него средств. И тут я поняла, что он цитирует то, что я сама сказала о нем на благотворительном балу. Это значит, что все просто шутка. Ответная реплика, и за ней ничего не стоит. Или он подмасливал меня перед тем, как запретить мазать кремом мои холодные сухие ручки. Не желая быть введенной в заблуждение, я сказала, «Листью ты не заставишь меня передумать. Напомню, что я вообще-то просто единственная девушка в этой квартире». «Неправда. Тут есть еще Питч, и она роскошна». «Да, собачка». Он обратился к своей собаке, наклоняясь, чтобы погладить ее. Она лизнула его в щеку, и я почувствовала небывалое родство душ. Он снова перевел взгляд на меня. «Так он тебе действительно нужен?» «Сейчас весь мой уход за лицом — это когда я открываю в середине цикла посудомоечную машину и мне бьет в лицо горячий пар. Я не покупаю увлажняющие кремы каждый месяц, расходую их экономно. Но мне пришлось отказаться от еще многого. «Оставь мне хотя бы это». «Хорошо, хорошо». Он воздел руки к небу, как бы признавая своё поражение. «Но я хочу спросить ещё кое-что. Если твои родители так богаты, почему у них нет траста?» «Нет больше моего трастового фонда». Он приподнял бровь. «Потому что я потратила свои сбережения на крем. Мои родители всё забрали назад». «Траст отзывный или безотзывный?» «Я так понимаю, что безотзывный, что даёт преимущество по налогам». Я слышала когда-то разговор Виолетты и Ванессы об их трастах. «Это значит, что они не могут просто забрать его у тебя, если разозляться». Я пожала плечами. «Они нанимают юристов в самой высшей квалификации. И, как ты понимаешь, мне не хватит денег судиться с ними». «Вот дерьмо!» — я кивнула. Это и вправду была отвратительная ситуация. Он снова повернулся к экрану. «А что с картой фитнес-клуба? Ты достаточно часто его посещаешь? Подписка стоит того?» «Но у меня нет подписки. Была, но когда я съехала от родителей, я позвонила и отменила её». «По твоим счетам не скажешь». Я никогда особенно не была завсегдатаем тренажерных залов. Всегда предпочитала заниматься практиками вроде йоги в студии с женственным и расслабляющим дизайном, а не поднимать тяжести или потеть на беговой дорожке. Я завела карту клуба, потому что бред настаивал, что мы будем тренироваться там вместе. Этого так и не произошло. Пока я думала о том, что изначально подписалась, только чтобы не обижать Брэда я вспомнила. Они сказали, что предпочитают дебетовую карту. Конечно, чтобы можно было списывать деньги напрямую с твоего банковского счёта. Это сложнее остановить. Кредитку можно просто поменять. Вот, друзья-приятели, отменю это прямо сейчас. Я не могла поверить, что платила ежемесячный взнос за что-то, что не использую. У меня крали честно заработанные деньги. Зазвонил домофон. Тайлер снял трубку. Это была доставка еды. «Пойду заберу», — сказал он. Я уже собиралась позвонить в тренажерный зал, но не могла не набрать сообщение Шей. «Новая информация. Он назвал меня красивой, без всякой романтики, но все же». Ее ответ пришел через долю секунды. «Я же говорила!» «Заклинаю силами всего прекрасного пола! Действуй!» Я послала ей смеющиеся смайлы и вернулась к своему занятию. Мне надо было избавиться от этого ненужного членства и посмотреть, куда еще в последнее время бессмысленно утекали деньги с моего счета. С третьего гудка мне ответили. Это была молодая женщина с высоким жизнерадостным голосом. «Фитнес-клуб Стэнфорд!» «Оператор Кики, чем могу помочь?» «Что за кукольное имя, Кики?» «Это Мэдисон Хантингтон. Я хочу отменить членство в вашем клубе. Я звонила несколько месяцев назад и отменяла. Но вы все еще списываете с меня деньги. И я хотела бы, чтобы это прекратилось». «Вы знаете имя сотрудника, с которым разговаривали?» «Нет, точно не Кики. Потому что такое имечко я бы запомнила». Я точно помню, что звонила, потому что лишилась всех своих средств и больше не могла позволить себе ваши услуги. О, мне очень жаль, но отмены делаются не по телефону. Сотрудник должен был об этом знать. Отвечающий на телефон сотрудник должен был такое знать, конечно же. Отмена членства — один из основных пунктов инструкции первого дня. Окей. «Хорошо, мне надо сейчас отменить его. Как это делается?» «Одним из двух способов». «Двух способов? Как будто сейчас начнется квест в силе Властелина колец». «Окей. Гэндальф серый. Какие у меня варианты?» э «Нет, меня зовут Кейки». Тон у нее был вопросительный, и я слышала, как она в паузе между словами жует резинку. «Первый». Это прислать заверенное письмо. Письмо, повторила я. С чего бы? Я же не подписывалась во время американской революции. Я даже не знала, что такое заверенное письмо. Никогда раньше не отправляла и не получала такое. А потом что? Несу вору друин кидаю в огонь? Нет, отправляйте его нам по почте. Надо включить всю вашу личную информацию. Имя, адрес, номер телефона номер социального страхования, дату рождения, номер карты клуба и номер договора. Когда мы получим всю эту информацию, нам потребуется примерно 8 недель для обработки запроса. А размер обуви им не нужен? Ну блин, еще два месяца грабежа средь бела дня. Нет уж, спасибо. А какой второй способ? Вам нужно явиться лично в фитнес-клуб для отмены вручную. Вручную? «Что это вообще значит?» «Приеду завтра в обеденный перерыв для отмены». Затем я бросила трубку, пока не посоветовала Кики сделать более правильный выбор в жизни и прекратить работать там, где у нищих учителей отнимают последние деньги. Тайлер вернулся с едой и разложил ее на столе. Я подвинула ноутбук, чтобы освободить место, и встала, чтобы принести тарелки и вилки. Когда я села обратно, он уже открыл все контейнеры и спросил «Какие у тебя планы на вечер?» Я взглянула на свою одежду. На мне штаны для Нетфликса. Это значит, весь вечер я дома. Я тут подумал, не пойти ли на выставку после ужина. Ту, о которой говорили ты и Уолтер Лавлис. Пойдёшь со мной? Моё сердце часто забилось, и я сглотнула несколько раз прежде чем смогла ответить максимально отстранённо. Конечно. Классно. Значит, свидание. Он всерьёз или шутит? Это свидание? Я почувствовала, что мне не хватает информации, чтобы вычислить, правда это или просто слова, потому что во всех смыслах это выглядит как свидание, только между нами была договорённость оставаться друзьями. Так что ха-ха, это всё шуточки. «Ну, парни дают», — пришло сообщение от Шей. «Еще не поцеловала его?» «Что не так с нами двумя? Почему мы с Шей мысленно видели ситуацию не такой, как она есть? Иногда казалось, что я настолько погрузилась в мечты, что стала на его жить галлюцинациями. Взгляды, долгие прикосновения, чувства. Я всегда была мечтательницей». Я любила надеяться на светлое будущее и делать все, чтобы приблизить его. Но это ситуация. Все было отчетливо ясно, хоть и не верилось. Мой ответ был краткий и ясный. Нет, этого не будет. Нам обеим надо это помнить.